«Послушай, ты, джемянский робот, тот больной ментор научил тебя путешествовать во времени, так же, как и в гиперпространстве. Это было частью его плана?» «Нет, сэр», — куполообразная шляпа скользнула вниз, лишь верхушки глаз Норби продолжали наблюдать за сердитым адмиралом. «Думаю, это маг сделал что-то, побудившее к жизни мой талант». «Талант? Это бедствие, а не талант!» «Это другой секрет Норби», — сказал Джефф. — Единственная трудность заключается в том, что он не может отправиться в тот период времени, когда он уже существовал, и еще он не может отправиться в будущее. — Ты хочешь сказать, мы не можем вернуться в наше время? — Нет, сэр, я хочу сказать, что он не может отправиться в будущее из нашего настоящего, из настоящего, в котором мы обычно находимся. Я имею в виду... — Я понимаю, что ты имеешь в виду. Не сбивай меня. Этот вот талант, он управляем... «Не совсем, сэр. Перемещения во времени путаются с перемещениями в пространстве, и мы едва ли сможем попасть туда, куда собирались». Адмирал опустился перед смотровым экраном с горбы в широкие плечи, на его лице застыло выражение ужаса и разочарования. «Скажите мне, несчастное, существует ли хотя бы слабая вероятность того, что мы вернемся вперед в то время, когда люди уже существовали на земле?» «Да, сэр», — сказал шеф, — «давайте попробуем, Норби». «Слушаюсь, капитан!» — с преувеличенной вежливостью отозвался робот. Многообещающий вздрогнул и затрясся. «Что, если мы с Норби настолько все запутали, что потерялись навсегда?» — подумал мальчик. «Я ничего не вижу», — заметил Йона, всматриваясь в экран. «Должно быть, мы оказались слишком близко к земле и находимся внутри облачного слоя. Это опасно, еще немного ближе и...» «Я передвину катер в обычном пространстве», — торопливо предложил Джефф. «Это не опасно». Нос многообещающего вынорнул из облака, и на смотровом экране появилось увеличенное изображение земной поверхности. Более того, под ними был город. Внизу виднелись здания и люди. «Мы вернулись к человечеству и цивилизации, адмирал», — доложил кадет. «И к Колизею», — добавил Норби. «Джефф, это снова времена Римской империи. Мы прицепились к тому месту, где я побывал раньше». «Может быть, теперь я смогу увидеть, как гладиаторы закончат схватку? Они бросили меня в львиную клетку как раз перед началом боев. Ох, и здоровенный детина этот гладиатор! Напоминает мне вас, адмирал!» «Ты хочешь сказать, — со сдерживаемой яростью произнес Йона, — ты хочешь сказать, что твое увлечение этим историческим периодом...» Спутала процессы, происходящие под твоей жестяной шляпой, и перенесло всех нас во времена Древнего Рима, только для того, чтобы тебе представилась возможность узнать, что случилось с каким-то гладиатором. — Это не совсем верно, сэр, — возразил Норби. — Даже если бы я и собирался так сделать, то вряд ли мне это удалось бы. Я не виноват, что у меня есть эмоции, воображение и особые таланты. Просто получилось так, что я отличаюсь от других роботов. Джефф наклонился над приборной панели многообещающего, и маленький корабль поднялся в небеса. «Думаю, вам лучше отправиться куда-нибудь еще», сказал он, пряча улыбку. «Мы не хотим вызвать изменения в истории». «Изменения в истории?» Адмирал вытер лоб. «Полагаю, если наши ученые попытаются скопировать подобные таланты, над нами нависнет постоянная угроза вмешательства в прошлое. История может измениться таким образом, что никто из нас не будет существовать. Я прав?» «Думаю, да», — согласился кадет. «Может быть, все человечество перестанет существовать?» Он прикоснулся к роботу. «Миссия завершена, Норби». «Да, Джефф, он убежден, что на меня нельзя положиться». «Но это правда, не так ли?» «Не совсем. Просто не обращай внимания. А теперь давай в самом деле отправимся домой». Но ничего не вышло. «Где мы теперь?» — устало спросил Йона. «Норби!» — громко крикнул мальчик. «Где мы?» Робот лихорадочно подключался к различным частям компьютера. «Не знаю, Джефф, ты перевозбудил мои эмоциональные контуры, и что-то пошло не так». «Я ничего не вижу на экране», — с беспокойством сказал адмирал. «Все блестит и расплывается». «Экран поляризован», — в ужасе воскликнул Джефф. «Свет снаружи так силен, что компьютер многообещающего компенсирует поток, не пропуская его на экран. Судя по показанию приборов, корпус корабля быстро нагревается». «Мне кажется, мы застряли!» — тоненьким голосом пропищал Норби. «Так вытащи нас!» — завопил Джефф. «Мы, люди, не можем выжить, если здесь станет слишком жарко!» «И я тоже! Мой мозг имеет тонкие электронные механизмы!» «Тогда заставь их работать над решением этой проблемы!» — взревел Йона. У Джеффа стучало в висках. Никогда в жизни он не был так испуган. «Может быть, мы попали в центр звезды?» — прошептал он. «Нет, кадет, невозможно! Тогда мы бы умерли за долю микросекунды!»